Глава тридцать седьмая. В тот же день я доложил обо всем лорду пару. В кабинете вместе с ним был также Сессил. Молодой юрист казался утомленным, под глазами у него чернили темные круги. Наверняка раньше он не сталкивался ни с чем подобным этой драке в порту. Я рассказал ему о нашем визите к Ричу и добавил, что сомневаюсь, что тому известно о существовании истинания грешницы, хотя я не уверен в этом на сто процентов. Лорд Уильямс сказал, что уготовит своих людей к розыскам Маккендрика на лондонских улицах. Шотландец вполне может скрываться в столице под видом какого-нибудь нищего бродяги, однако не исключено, что он уже покинул город. Что же касается истории про Робертано, то у дяди королевы удалось узнать только то, что у дома близ Чэринг-Кросс, где сидят приезжающих в столицу дипломатов, выставлены стражники из личной охраны короля. это был зловещий знак. Но поскольку тут мы более ничего поделать не могли, нам оставалось только ждать. Прошло 7 дней. И июль сменился августом, 2 дня подряд лил дождь, а потом снова вернулась жара. И первая неделя нового месяца не принесла никаких новостей из Вайт-холла. Каждый день я боялся услышать, что заключены Какие-то новые соглашения с папой Римским, о королеве с её соратниками-радикалами арестованы. Однако я заставлял себя заниматься рутинными делами. Синяки у Николаса почти прошли, он казался слегка обеспокоенным, но тем не менее настроился на работу. С радостным предвкушением мой ученик говорил о грядущем празднестве в честь прибытия французского адмирала. По-видимому, в Тауэр привезли дополнительные пушки для грандиозного салюта. которые должны были дать при появлении Деаны Бо. Я сказал Овертону, что буду участвовать в церемонии, и он искренне мне позавидовал, хотя сам я с радостью уклонился бы от такой чести. Тем временем рука у Барака полностью зажила, и я чувствовал, что он не жалеет о возвращении к нормальной жизни. Дома я присматривал за Брокетом, но тот не сделал ни единого неверного шага, и Джозефине было не о чем донести мне. Мартин и Агнеса, как будто оживились, и я подумал, уж не получили ли они хорошие новости от сына, но спрашивать не стал. Джозефина тоже казалась счастливой, она регулярно встречалась со своим молодым человеком и приобрела новую уверенность в себе. Порой я даже слышал, как она напевает рядом с домом. Я улыбался. Было приятно сознавать, что я помог этой девушке, дав ей не только кров, но и будущее. Правда, Тимоти... словно бы избегал разговаривать со мной, возможно, опасаясь, что я снова подниму вопрос о том, чтобы отдавать его в подмастерье. Я подготовил пышный наряд к визиту адмирала, купил новый черный камзол и рубашку с замысловатой вышивкой на манжетах и воротнике, однако не стал тратиться на золотую цепь. Мой кошелек и так пострадал от непомерных налогов на военные нужды. 5 августа... Пришло письмо от Хью. По большей части в нём содержались лишь обычные новости о том, как он работал и развлекался в Антверпене. Впрочем, Кертис упомянул, что недавно из Англии прибыл маленький грузовой корабль, и на причал пришёл известный нам англичанин, чтобы лично поприветствовать судовладельца, одного местного купца. Я сверил даты. Несомненно, этим судном был Антверпен с Вандерстайном на борту, а англичанином Джон Бойл. Значит, он уже получил записки Naskeu, чтобы напечатать их. Что ж, тем хуже для Рича. Шестого числа, в пятницу, я поднялся по Канцлер-Лейн и перешёл дорогу. Всё утро я был занят бумажной работой. Наконец-то почти наверстал потерянное в связи с поисками рукописей время, и после одинокого обеда в трапезной пустынный по причине летних каникул, решил подышать воздухом. В связи с предстоящей судьбоносной сессией у меня был один иск, касающийся границ неких земельных владений в Глостер-шире, а у Баррестера, представляющего противную сторону, члена Грейс-Ин, имелась подробная цветная карта, которая просто незаменима в подобного рода делах. Ее следовало скопировать. Обычно такую работу делают клерки, Но Нибарк ни Николас не имели особых способностей к черчению в отличие от меня. Поэтому я решил сделать всё сам, поскольку получал от этого занятия удовольствие. Подумав о предстоящем визите в Grace Inn, я невольно вспомнил о Филиппе Колсвине, которого не видел с тех пор, как предупредил его о жалобе Изабель. Надо сказать об этой жалобе, казначей Роланд больше не упоминал. Я прошёл короткое расстояние до своего дома, чтобы взять бытия Понимая, что ему тоже нужно прогуляться. В конюшне с ним был юный Тимати, который что-то читал, а при моем появлении спрятал книгу под рубашку, густо покраснев. Наверняка это было что-нибудь непристойное. Какие чудеса печатное слово принесло миру, сардонически подумал я, велев мальчику седлать коня. Я мирно ехал по переулкам между живыми изгородями с жужжащими пчелами, глядя на тучный, лоснящийся скот на полях. Это был один из тех жарких августовских дней, когда от зноя сельская местность почти полностью погружается в сон, коровы и овцы лениво пасутся, а воздух над пыльной дорогой слегка дрожит. Чуть раньше, укладывая в сумку бутылочки с разноцветными чернилами, которые могли понадобиться при копировании карты, я вспомнил былое времена, когда занимался живописью. Почему я позволил этому благородному занятию уйти из моей жизни? Я оставил бы её Привратнику у ворот Грейс-Инн и пересек центральную площадь. Деревья стояли все в пыли. Я все еще думал о своих занятиях живописью, когда, свернув за угол, буквально наткнулся на двоих людей, которых меньше всего хотел видеть — Винсента Дирика в адвокатской мантии и шапке с красивым орлиным лицом, чуть раскрасневшимся на солнце, и Изабель Сленнинг, вом в синем летнем платье и чепце с кислым, как всегда, выражением на худом суровом лице. Дирик хмурился, и я подумал, что как неопытен он был в общении с трудными клиентами, однако похожая Изабель до канала и его. От неожиданности мы отшатнулись друг от друга и какое-то время стояли молча. Потом я снял сержанскую шапочку и отвесил поклон. "Брат Дирик, миссис Слейнинг, дай вам Бог доброго дня". Винсент поклонился в ответ и проговорил с неожиданной вежливостью: "И вам тоже, мастер Шардлейк". Я отступил в сторону, чтобы пропустить их, но Изабель, неподвижно встав передо мной, упёрлась в меня своим стальным взглядом. "Мастер Шардлейк, вы, наверное, пришли к мастеру Колсвину, чтобы обсудить мою жалобу или, возможно, сговориться с ним против ещё какого-нибудь честного верующего, который понимает таинство мессы?" Она говорила громким, пронзительным голосом, что напомнило мне о той ночи, когда застала меня у дома Филиппа. К моему удивлению, Дирик взял её под руку и тихо сказал: "Пойдёмте, госпожа, позвольте мне проводить вас до ворот". Однако клиентка стряхнула его руку, по-прежнему буравия меня своими колючими глазами и ткнула в меня костлявым пальцем: "Запомните, мастер Шардлек". Мне известно о сговоре между вами, моим братом и этим нечестивцем Колсвином. Вы все дорого за это заплатите. О, дайте только срок. Она раздвинула губы, продемонстрировав хорошие для своего возраста зубы, в злобной улыбке, и это была чистая, неразбавленная ненависть. Мастер Дирик отговаривал меня, но я не собираюсь вас жалеть. Торжествующе закончила дама, кивнув на своего спутника, которому явно было неловко. С этими словами Мессис Сланинг повернулась и позволила Дирику отвести её за угол. Я посмотрел им вслед. Поведение неуравновешенной Изабель и раньше частенько было абсурдным, но Винсент выглядел серьёзно обеспокоенным, и у меня на сердце стало тревожно. Воли неволей призадумался, что эта злобная фурия имела в виду. Я потратил целый час, чтобы скопировать карту в конторе моего оппонента по данному делу. Мне было трудно сосредоточиться из-за того, что в голове неотвязно кружились мысли о странной встрече с Изабель, и я решил посмотреть у себя ли Колсвин. Его клерк сказал, что хозяин на месте, и я снова вошёл в чистый опрятный кабинет. Филипп поднялся мне навстречу и протянул руку. Мой коллега держался непринуждённнее, чем когда-либо, был спокоен и дружелюбен. Как поживаете, Мэтью, поинтересовался он. Я очень занят, несмотря на лето. А как дела у вас, Филипп? Теперь, когда охота на еретиков закончилась, мы с женой чувствуем себя счастливее, адвокат грустно покачал головой. Вчера я в рамках амнистии сдал несколько книг, хороших книг, написанных людьми истинной веры, но теперь увы, запрещённых. Я всё откладывал, тянул до последнего, потому что они были очень дороги моему сердцу, но в понедельник срок истекает. У меня тоже было несколько таких изданий. Я их сжёг. предпочел, чтобы моё имя не заносили в чёрный список. Да ну брось, это же проводится публично, и очень многие принесли свои книги, возможно, даже кое-кто из White Hall, Колсвин невесело рассмеялся. Если потом вдруг станут преследовать тех, кто воспользовался амнистией, это будет страшный удар по доверию и по законности. Он грустно улыбнулся, взглянув в окно на прямоугольник площади и добавил: Потеря книг стала для меня большой утратой. Но наш викарий говорит, что нужно подождать, может быть, грядут лучшие дни. Его лицо стало серьёзным. Что теперь? Дирик мне уже порядком надоел. Постоянно теребит меня по делу о наследстве, пытается запугать в обычной своей манере. Хорошо хоть не упоминает эту ерунду про сговор. Я надеюсь, что он отсоветует Изабелле идти по этому пути. Я бы непременно попытался на его месте. Суду это не понравится. Между прочим, я только что на них наткнулся, и Дирик, на этот раз, держался вежливо и пытался увести Изабель. Но она опять сказала мне, что ей всё известно, как вы, я и её брат якобы сговорились, и мы трое, как она выразилась, дорого за это заплатим. А Дирик не поддержал её. Представьте себе, нет как ни странно. Я уже начинаю подозревать, что Изабель серьёзно повредилась умом. Но Винсент выглядел обеспокоенным, и я могу лишь гадать, что эта женщина задумала. Все вести о Филиппе разом пропали. Её жалобы в Линкольнс-Инн имело продолжение, тревожно спросил он. Никакого. Но, козначей Роуланд собирался написать ей резкое письмо. Я должен получить копию, но пока ещё ничего не слышал об этом. Надо будет зайти к нему и узнать. Ненадолго задумавшись, Колсвин сказал: "Несколько дней назад во время обеда я встретил одного своего приятеля из другой конторы. прослышавшего, что я веду дело Коттерстоука, в Грейс-ин все вдруг про друг про друга всё знают. Он познакомил меня с вышедшим в отставку баристаром, ему уже за 70, но он в здравой памяти. В молодости, более 40 лет назад, этот человек работал на мать Эдварда и Изабель. Вот как, заинтересовался я. Мой собеседник немного помолчал в нерешительности, а потом продолжил. Вообще-то Несмотря даже на то, что старая Дебора Котрстоук умерла, его обязательство не разглашать конфиденциальные сведения о клиентах остаётся в силе. Но вы же знаете, как старики любят сплетничать. И я не удержался, чтобы не поинтересоваться, не известно ли ему что-нибудь об этой семье. Филипп нахмурился. Строго говоря, я, наверное, не должен вам рассказывать. Я спокойно улыбнулся, меня всегда восхищала его прямота. Я больше не представляю интереса миссис Слэнинг, и обещаю, об этом никто не узнает. Я наклонил голову. А если бывший клиент угрожает баристу, как сделала Изабель сегодня утром, думаю, тот вправе выяснить всё, что может пролить свет на подозрительные обстоятельства. Как я понимаю, Филипп, рассказ этого старика что-то проясняет. Мой коллега утвердительно хмыкнул. Ну, скажем так, косвенным образом Помните, мы с вами оба гадали, почему Эдвард Коттерсток и Изабель Слейнинг столь враждебно относятся друг к другу? Откуда эта взаимная злоба и, возможно, страх? Да. Это и в самом деле ничто из ряда вон выходящее. Мы знаем от старого купца, с которым я беседовал раньше, что родной отец Эдварда и Изабель умер совсем молодым, а их мать вышла замуж снова, но и второй её супруг тоже скончался. И купец сказал, что после этого мать, сын и дочь вечно были не в ладах друг с другом. Колсвин подался вперёд в своём кресле. Так вот, к этому старому баристру, о котором я вам говорил, в 507 году, ещё во времена правления прежнего короля, обратилась миссис Дебора Джонсон, как её тогда звали, чьё завещание и вызвало спустя много лет всю эту канитель с фреской. В то время она была привлекательной тридцатилетней вдовой с двумя детьми, Эдвардом и Изабель. Да, её первый муж, мастер Джонсон, только что умер от подливой лихорадки, страшной болезни, которая, как вы знаете, свирепствовала в городе в то лето. Я вспомнил изображённого на картине самоуверенного молодого мужчину в высокой шляпе, отца семейства в окружении домочадцев, хорошенькой жены и двух маленьких детей. Как переменчива судьба. Даже преуспевающий человек в самом цвете лет может быть внезапно поражён тяжёлой болезнью. Мать Изабель и Эдварда стала законной наследницей супруга. Незадолго до этого в канцлерском суде как раз обсуждали вопрос, может ли женщина наследовать дело и быть членом гильдии. Поэтому наш баристер, когда миссис Джонсон обратилась к нему, заверил её, что может Он отзывался о ней, как о даме весьма решительной, овладающей сильным характером. Я помню ее лицо на картине. Миловидное, но в нем видны упрямство и твердость, как и у ее дочери. Да. А через год миссис Джонсон опять консультировалась у адвоката. Она намеревалась снова вступить в брак с человеком, который занимался тем же ремеслом, что и покойный мастер Джонсон — но боялась, что после замужества все её права перейдут к новому супругу, Питеру Коттерстоуку. Так и должно было быть. Это происходит автоматически, Филип Кьюнул. Именно так баристер и сказал клиентке. А она пояснила, что её дети, которым тогда было 12 и 13 лет, беспокоятся, как бы не лишиться наследства, но эта женщина была настроена выйти за мастера Коттерстоука и поступила по-своему. Однако Питер оказался порядочным человеком. Через несколько месяцев Дебора Коттерсток, как она теперь звалась, пришла к юристу в третий раз, уже вместе со своим новым мужем, и мастер Коттерсток написал завещание, в котором указал, что если умрёт раньше жены, то объединённое дело его собственное и покойного мастера Джонсона должно перейти к ней. И он окончательно решил этот вопрос, формально усыновив Эдварда и Изабель. Так что теперь Даже если бы Дебора скончалась первой, они все равно получили бы каждую свою долю. Миссис Коттерстоук, очевидно, была в то время беременна, и супруги рассудили, что лучше все оформить законно. Я поскреб щеку. Значит, Коттерстоук стал для детей хорошим отчимом. И они взяли его фамилию, чего, конечно, не сделали бы, если бы его не любили. А этот ваш старик не упоминал о ссоре внутри семьи? «Ни единым словом», — ответил Коулсвин. «Сказал только, что вскоре после этого бедный мастер Которстоук утонул. Это мы и без него знали, но я решил заглянуть в отчет Корнера. Я выпрямился». Очевидно, дело было так. Однажды в воскресенье, вскоре после официального усыновления детей и написания завещания, мастер Которстоук вышел из своего дома в Уолтгейте и отправился в порт, куда из-за границы только что прибыл корабль с товарами для него». Он взял с собой обоих детей, а также двух слуг — обычная вещь для выходящего в город джентльмена. Одним из слуг был Патрик Уоуэлл, тот самый старик, который сейчас присматривает за домом покойной Деборы. — В самом деле? — спросил я. — Мне становилось все интереснее. Оба слуги подтвердили, что в тот день мастер Коттерстоук казался совершенно счастливым, поскольку предвкушал появление на свет ребенка, которого носила под сердцем Дебор. Слуги оставили его у здания таможни, которым Сток сказал, что не знает, сколько здесь пробудет, и велел, чтобы они подождали снаружи. Дети пошли к причалам вместе с отчемом. Было воскресенье, и у причала стояла тишина. Чуть позже один рабочий услышал доносившийся из воды крик. Он сначала подумал, что это чайки, но вополь раздался снова, и рабочий понял, что это человек, который зовёт на помощь. Он подбежал к воде и увидел там утопающего. Был полный прилив, и упавший с причала мужчина камнем пошёл на дно. Рабочий позвал товарищей, чтобы те помогли ему вытащить тело на берег, но было уже поздно. Это оказался мастер Котросток. Его лёгкие были полны воды, и он определённо утонул. И очевидно, это случилось в туманный осенний день, когда гуляя у края причала, вполне можно оступиться. Верно? Брат с сестрой на дознании дали показания, якобы их отчим зашёл на корабль, а затем сказал, что хочет пойти посмотреть, какие товары можно купить на других приплывших судах. Детям же мастер кот Ростов увелел возвращаться к слугам, что они и сделали. В общем-то, вполне обычное поведение для купца, ничего подозрительного, не считая того, что по случаю воскресения на причалах почти не было народу. а тот юрист, с которым вы говорили, участвовал в дознании. Нет. Но потом он ещё раз встречался с Деборой Коттерсток. Та приходила, чтобы он помог ей оформить документы для утверждения завещания судом после похорон. Он сказал, что помнит, как глубоко скорбела безутешная вдова, и что неудивительно, ведь она меньше, чем за 3 года потеряла одного за другим двух мужей. И дети тоже выглядели потрясёнными. Она и впредь оставалась его клиенткой. Колшин покачал головой. Адвокат написал ей, спрашивая, не желает ли она составить новое завещание, но миссис Коттерстоук не ответила. Чуть позже он слышал, что у Деборы случился выкидыш. Ничего удивительного при таких обстоятельствах. Филипп вздохнул. Старик помнит, что иногда видел её с детьми на улице. Да потом Она продала своё дело, и её сын, мой нынешний клиент Эдвард, решил искать себе другое занятие. И она больше не выходила замуж. Нет, очевидно, считала своим долгом носить траур всю оставшуюся жизнь. Я задумался. Вы считаете, что смерть мастера Котрстоук не была несчастным случаем? У меня перехватило дыхание. И что в этом мог даже быть замешан кто-то из детей? Корнер поверил на слово ребятишкам, утверждавшим, что когда они вернулись к слугам, их отчим был ещё жив. Я нахмурился. Или эта старая миссис Коттерсток считала сына с дочерью виновными в смерти второго мужа? Всё свидетельствует о том, что мать по какой-то причине не взлюбила обоих, а ещё раньше мы говорили, что странная формулировка завещания, похоже, имела целью поссорить детей друг с другом. Я взглянул на Филиппа. Это ужасное предположение. Действительно ужасное. Однако, учитывая завещание их отчима, ни сами дети, ни Дебора не имели причин не любить этого человека или не доверять ему. Коллега с серьёзным видом посмотрел на меня. Признаться, некоторое время я боролся со своей совестью, не зная, следует ли мне поговорить со старым слугой, добрейшим Воуелом. Мой клиент не уполномочивал меня на это, но я печально улыбнулся. Но надо же положить конец этому безумию, вырвать его с корнем. Я все думаю, не связана ли трагическая смерть отчима с этой их оголтелой враждой. Недаром же каждый из них говорит, что может здорово навредить другому. Я помню, как переживал Воуэлл, когда во время экспертизы между Эдвардом и Изабель возникла перепалка, сказал я. Он был очень расстроен, и это очевидно. Но я не считаю себя вправе пойти и допросить его. Вы читали отчёт Корнера? И если поведение Изабель теперь представляет угрозу для нас обоих, я приподнял брови. Пустые угрозы сумасшедшей женщины, Филипп тяжело вздохнул. Позвольте мне хорошенько обдумать это, Маттео. Дайте сперва помолиться. Я бы предпочёл, чтобы он немедленно пошёл в дом Котрстов и взял меня с собой. Но как я мог настаивать? Поэтому я встал, намереваясь откланяться. Когда решитесь, дайте мне знать, попросил я Колсвина. И давайте в этом деле будем держать друг друга в курсе всего, что может касаться нас персонально. Он поднял голову и пристально посмотрел на меня своими голубыми глазами. Да, Матю, обещаю.